Глава 36. Прах к праху. Ян Сэн молча стоял над столом, глядя сверху вниз на труп с проволокой на шее. Он вздохнул, достал из кармана халата флешку и вставил ее в один из USB-портов компьютера. Несколько раз, щелкнув мышью, повернул монитор к фанму. «Посмотрите сами». На экране прокручивались два видеоролика. В первом его ассистент Ченджи зашел в кабинет, прикидываясь, что принес какой-то документ. Когда он понял, что Ян Сэна там нет, то обвел помещение глазами, а потом с нахальным видом уселся в кожное кресло за директорским столом. Несколько раз крутнулся, взял со стола чашку Янджи Сэна и сделал из нее глоток. В другом окне шло видео, в котором учитель Джо удушил Ченже. Там было все от начала до конца. Фанму молча просмотрел оба ролика, потом подошел и сорвал тканевую маску с лица покойника. Конечно, это был Ченже, ассистент, который всегда почтительно стоял возле директора Ян, ожидая его распоряжений. Это и есть господин Же, которого вы искали. С какой стати я должен вам верить? Фанму посмотрел Ян Джи -сену в глаза, обведенные темными кругами. Вы можете это доказать? Ученый усмехнулся. Вы сами знаете ответ на свой вопрос. Покажите Джан Десяню и цурю, и фотографию Ченже. Проследите за выражением их лиц и сразу поймете, что я говорю правду. Вы ведь мастер читать по лицам, насколько я могу судить. «Так почему учитель Джоу убил Чен-Же?» ян Джи Сен указал на мертвеца. «Если поищите у него в карманах, то найдете там сим-карту». Он позвонил профессору Джоу и сказал, что я господин Же. Поэтому старик явился меня убить. «А Чанже всегда мечтал занять мой пост. Вы могли убедиться в этом по видео». Он подражал мне до мельчайших деталей, даже пользовался моими масками и пил из моей чашки. Но, к несчастью для него, я добавил в чай флунитрозепам, так что, когда бедняга его выпил, то впал в глубокий сон. И был убит вместо меня». Фанму настороженно прищурился. «То есть вы подсыпали наркотик изнасилования себе в чашку?» Наркотик-изнасилование, биологически активное вещество, наркотик, который тайно подсыпают в напиток во время свидания, делая девушку недееспособной и уязвимой, то есть не способной принимать осознанные решения или давать осознанное согласие на секс. Среди наиболее распространенных препаратов – рогипнол, мутират и упомянутый выше флунитрозепам. Да, видите ли, у меня ужасная бессонница, я могу заснуть только с помощью этого препарата. Я приготовил его заранее, собирался выпить и немного вздремнуть, вот и все. Ян Джисен пожал плечами. Как считаете, такое объяснение сойдет? Лицо Фанму побелело. Он сделал шаг вперед, приблизив лицо к лицу Ян -джи -сена. «И как вы докажете, что не подстроили все это?» Тот спокойно выдержал его взгляд. «Я ничего не собираюсь доказывать вам. Но ведь и вы никак не можете доказать, что я подстроил все это. Не правда ли?» Фанму еще несколько секунд не сводил с него глаз, а потом медленно произнес Вы знали, что учитель Джоу хочет вас убить, и поэтому сделали так, чтобы Ченже выпил чай из вашей чашки. Как только он отключился, вы наложили ему на лицо маску и спокойно дождались, пока учитель Джоу придет и задушит его. Так вы убили двух зайцев одним выстрелом, избавились от дже и вынудили учителя Джоу покончить с собой. Не правда ли? Губы Ян Джисена растянулись в улыбке, а веки слегка прищурились. Нельзя было сказать, подтверждение это или отрицание. Заслышав на улице полицейские сирены, Ян Джисен подошел к большому французскому окну и выглянул наружу. Потом, обернувшись, обратился к Фанму. «Приехали ваши коллеги. Как только они войдут сюда, я закрою рот на замок и буду хранить молчание. «Хотите еще что-нибудь у меня спросить?» Фанму без слов прожег его взглядом и скрипнул зубами. «Я проиграл. Окончательно и бесповоротно». «Ясно», — Янжи Сен осклабился. «Тогда дам вам последний совет. Не трудитесь начинать расследование против меня». Вы сами знаете, что это окажется пустой тратой времени. Фанму почувствовал, как кровь прилила у него к голове. Он резко опустил руку и схватился за кобуру на поясе. Ну-ну-ну. Ян ну, ну. Джи Сен покачал головой, словно говоря, с неразумным ребенком. Вы же не думаете, что наши глаза здесь единственные, которые видят все? Уверен, вы не настолько глупы. Дверь распахнулась, и внутрь ворвались Бьян Пин с Джен Линем. Увидев, что Фанму с багровым лицом и полным ненависти взглядом, устремленным на Ян Джи -сена, тянется к кобуре, оба замерли на месте. Фанму, что ты?» Юноша поднял руку, и Бьян Пин замолчал. Он отпустил кобуру. Казалось, силы полностью покинули его. Пошатываясь, прошел мимо товарищей в сторону двери. «Офицер Фан!» — внезапно окликнул его Ян Джи Сен сочувственным тоном. «Я вместе с вами скорблю о смерти профессора Чоу!» Не оглянувшись, Фан Му вышел из кабинета. Расследование убийства в Институте психологии при Чанхонской городской академии социальных наук Закончилось быстро, поскольку видео, обнаруженное на месте преступления, доказывало, что Ченже был задушен Джоу Гуо Цином, ранее известным как Джоу Дженбань. Поскольку Джоу Гуа совершил самоубийство, чтобы избежать преследования по закону, дело закрыли. Расследование серийных убийств, связанных с ящиком Скиннера, было официально приостановлено. Из-за отсутствия улик Джан Десяни Цу Рюй, вышли на свободу под подписку о невыезде. Через 12 месяцев, в отсутствие новых доказательств, все ограничения в отношении этих двоих должны были быть сняты. Фан -му сидел за столом напротив Джан де и Цурюй в маленькой чайной возле университетского госпиталя. Цурюй с безучастным лицом смотрела в окно. Через улицу от них находилось приземистое здание стационара джан десянь пожелтевший от переживаний поддерживал беседу с фанму но старался не встречаться с ним взглядом вот и все что произошло фанму положил фотографию чен же лицом вверх на стол между ними это господин же так ведь цурюй бросила на фотографию короткий взгляд а потом снова уставилась на здание напротив Джан Десянь всматривался в снимок подольше. Фанму наблюдал за его лицом, и через пару секунд ему стало ясно, что Ян Джи Сен не лгал. Наконец, Джан Де Сянь заговорил Зачем вы нам все это рассказали? Просто так. Фанму закурил сигарету и откинулся на стену, обшитую деревянными панелями. Как адвокат, вы, наверное, уже догадались, что у нас не хватает доказательств, чтобы привлечь вас к ответственности. Но дело не в этом. Я хотел, чтобы вы узнали правду. Долгое время все трое молчали. Потом Цурюй встала и натянуто улыбнулась Фанму и Джан Десяню. С момента их последней встречи с Фанму она сильно исхудала. А ее некогда прекрасная улыбка теперь казалась вымученной и полной отчаяния. Начинаются часы посещений. С этими словами она подхватила сумку и выбежала из чайной. Через чисто вымытое окно Фанму посмотрел на ее худенькую фигурку. Девушка перебежала через улицу и скрылась в дверях стационара. Офицер Фан, что? Фанму развернулся. Джан Десянь впервые посмотрел ему прямо в глаза. Казалось, он уже хотел что-то сказать, но потом передумал. Ну же, подбодрил его Фанму. Никаких записывающих устройств при мне нет. Джан Десянь усмехнулся и тоже посмотрел в окно. На самом деле. «Убив своего волонтёра, я не испытал ни малейшего облегчения. И остальные тоже». Фанму заставил себя сохранить спокойствие и состроить, насколько возможно, покерное лицо. «Мы возьмем на себя всю ответственность», — тихо сказал Джан Десянь. «Просто дайте Цурюй немного времени». Фанму затушил сигарету в пепельнице и выпустил последнюю струйку дыма изо рта времени у вас сколько угодно он встал и вышел из чайной на платформе номер два железнодорожного вокзала чанхона стояла ляо яфан с тревожным выражением на лице и со школьным рюкзаком свисающим с плеча Она глядела платформу, а затем бросила взгляд на пластмассовые часики на руке. С пронзительным свистком поезд дальнего следования вкатился на станцию. Толпы людей с сумками и чемоданами разной величины повалили из дверей вагонов. Еще большие толпы пытались протолкаться внутрь, торопясь занять сидящее место. Из громкоговорителя на платформе плоский, равнодушный, записанный голос монотонно повторял. Желаем вам удачного путешествия и счастливого Нового года! Ради вашей безопасности старайтесь! Раздался сигнал к отправлению, и проводник нетерпеливо рявкнул на ляу Яфан. Ты садишься или нет? Она в последний раз окинула взглядом толпу на платформе, развернулась и запрыгнула в уже трогающийся поезд. Жилой комплекс ⁇ Парк мудрецов ⁇ В апартаментах Ян Джисен царил хаос. Одежда, книги, бумаги были рассыпаны по полу, и грудами валялись в углах комнат. Яростно чертыхаясь, Ян Джисен всем телом навалился на переполненный чемодан, пытаясь его закрыть. За его спиной из комнаты Янджана раздавались шумы и крики. Грохот разбивающихся о стену бутылок периодически сменялся быстрым стуком маленьких кулаков, отчаянно пытавшихся отпереть задвижку. Ян Джи Сен схватил другой чемодан и начал заталкивать в него папки и документы со стеллажа в кабинете. Ему удалось кое-как захлопнуть крышку, когда во входную дверь постучали. Он на цыпочках подкрался к глазку, в холле стоял сосед. Ян Джисен выругался себе под нос и открыл дверь. Что вам нужно? нетерпеливо рявкнул он. ⁇ Доктор Ян, видите ли, у вас уже несколько часов стоит такой шум, что я даже телевизора не слышу. И... Так идите, пожалуйтесь управляющему! ⁇ перебил его Ян Джисен и захлопнул дверь у соседа перед носом. Вернувшись в гостиную, он услышал приглушенные вопли Ян Джана, вырывающийся из детской Выпусти меня! Выпусти сейчас же! ян Джи Сен заорал в ответ. Закрой свой чертов рот! Крики прекратились. ян Джи Сен с облегчением выдохнул и утер под солба тыльной стороной ладони. Подобрав с пола портрет жены, он пододвинул к себе стул, тяжело уселся на него и осторожно смахнул с портрета пыль. Потом медленно положил его в коробку из-под обуви, наполненную пенопластовой крошкой, и закрыл крышку. Внезапно он учуял запах дыма. Принюхавшись, понял, что дымом пахнет из комнаты сына. Он поспешно повернул ключ в наружном замке. Первое, что он увидел, был Ян Джан, одетый в дорогу. Мальчик держал зажигалку возле угла простыни на своей кровати. В одно мгновение, Ян Джисен полностью утратил контроль над собой. Он схватил сына за волосы, несколько раз со всех сил ударил по лицу и отшвырнул в угол. Какого черта ты творишь, мальчишка? Сакровавленный верхней губой, Ян Джисен попытался подняться на ноги, крича отцу: Я не поеду, не поеду за границу с тобой! Глаза Ян Джесена загорелись, он схватил с комода аквариум в форме шара и швырнул в сына. Аквариум разбился о стену над головой Ян Джана, осыпав мальчика осколками, водой, рыбками и камешками. Вскрикнув от страха, тот закрыл голову руками и съежился возле стены весь дрожа. «Если еще хоть раз посмеешь мне перечить, я тебя убью!» Янджи сдернул сдёрнул дымящуюся простыню с кровати и побежал с ней в ванную. Швырнул простыню в раковину и вернулся в гостиную, где, изрыгая проклятие, продолжил паковать чемоданы. — Мелкий кусок дерьма! Ради кого, ты думаешь, твой старик все эти годы рвал себе задницу, а? — орал он. — Ради тебя, черт тебя подери! И чем ты платишь мне теперь, а? — «Неблагодарный маленький ублюдок! Да чего ж ты безмозглый!» Он зарылся в груди книг и бумаг на полу. Какие-то из них швырял в мешок для мусора, какие-то — в чемодан. И не заметил, как Ян-Джан, словно привидение, прокрался в гостиную и встал у него за спиной. Как не заметил и револьвера, который Ян-Джан держал в своей маленькой ручке. Мальчик стоял тихонько всхлипывая, с глазами красными от ненависти и отчаяния. Он медленно поднял револьвер, прогремел выстрел, а за ним второй. Полицейский, патрулировавший платформы железнодорожного вокзала, уже несколько дней замечал этого мальчишку. Каждый раз тот появлялся на перроне в одно и то же время и рассматривал пассажиров, садившихся в поезд, словно искал кого-то. На четвертый день, когда поезд отъехал от станции, мальчик, казалось, лишился последней надежды. Он тихонько постоял какое-то время на пустой платформе, полностью уничтоженный, А потом побрёл киоску, купил гамбургер, банку газировки и сел на скамью перекусить. Разделавшись с едой, оторвал от банки кольцо и надел себе на палец. Поднес руку к лицу, повертел туда-сюда, а потом отбросил пустую банку ногой. Пустая банка покатилась по плитке и свалилась на железнодорожные пути. Мальчик встал и размеренной походкой с безразличным лицом направился к полицейскому.